Глава десятая. Айрис с мессиром Дерианом Вальде знакома не была, никогда не сталкивалась и даже не видела его хоть одним глазочком. Но при звуке этого имени испытывала смутную тревогу, как и почти всякий человек в королевстве. При монаршей семье он играл ту же роль, что умная голова играет при руках. Одновременно первый советник и великий магистр ложи тайных знаний он обладал такой властью, что мог принимать решения без резолюции короля. Говоря «магия», всякий думал про вальды, Говоря вальды надеялся, что сказанное не достигнет его ушей. Слухов о нем ходило великое множество. Например, то, что в действительности ему шла вторая тысяча лет, спал он на раскаленных гвоздях, а вместо вина употреблял свеженькую кровь младенцев. Все это было чушью, разумеется, но лишь сильнее подчеркивало, насколько мифологической была фигура Мессира Вальде для людей вокруг. «Ещё одно изменение сценария», — думала я, измеряя шагами отведённые мне покои. «То ли ещё будет?» Почему-то крепла уверенность, что на этом всё не закончится. «Прилягте, госпожа, не утруждайтесь», — посоветовала Эдна в перерывах между хлопотами. Уж она себе поблажек не давала, слуги только и успевали поворачиваться под её указаниями. Комната с обитым голубым шёлком стенами потихоньку принимала обжитой вид. «В ногах правды нет». «Да нет, ее и выше», — продолжила я, покусывая ноготь. Волнение, охватившее меня с момента приезда, все не унималось. «Так не сидится на месте, когда подспудно ждешь чего-то неотвратимого». Айрис провела этот день, наблюдая за своим благоневерным. Мозолила об него глаза во время обеда, за которым он занял место не рядом, а напротив, безо всякого стеснения флиртуя с дамами по обе руки от себя. Якобы случайно прохаживалась мимо дверей его покоев, надеясь улучить минутку для разговора. Передавала записки с дворцовой горничной, возвращавшейся без ответа, но с подозрительно олеющими щеками. Вечером нас ожидал бал и представление с огнями, а после ужин, на который будут приглашены лишь самые высокородные члены двора. Я не могла припомнить вкус блюд и содержание разговоров, потому что для Айрис они были не важны, Все, что ее занимало – улыбки, адресованные кому угодно, но только не ей. Скверное дело любить того, кто платит тебе презрением». Будто подслушав эти мысли, в дверь постучался слуга с запиской от герцога Олбриджа. «Нужно поговорить. Встретимся в галерее рыцарей, жду с нетерпением». Подпись оканчивалась вычурной завитушкой, очень в его стиле. «Ах, с нетерпением!» — мстительно усмехнулась я. Скомкала записку и хотела было швырнуть ее в камин, но за неимением Онова пришлось ограничиться щелью между кроватью и стеной. Плевала я на его хотелки. «Привык, понимаешь ли, что к нему по первому зову бегут?» «Разбаловался!» «Ничего, пусть своего же лекарства упьется до тошноты!» Неспособной провести в покое хотя бы минуту, я решила пройтись по дворцу и наведаться в библиотеку. Ее собирали четыре поколения, оберегая от пожаров, гниения и нечистых на руку хранителей, так что она по праву заслуживала звание сокровищницы умов. «Где еще искать руководство по магии, как не там?» Если с расторжением помолвки возникнут проблемы, и мне придется бежать, хотелось бы иметь хоть какую-то помощь для выживания. Мысль о том, чтобы выйти за Леонара замуж, казалась настолько смехотворной, что я даже не рассматривала ее всерьез. Страдания облагораживают душу лишь в бульварных романах. Пусть же они там и остаются. Комнаты переходили одна в другую, выстраивались рядами и закручивались в лабиринт. Здесь легко было затеряться среди натертого до блеска паркета и сверкающего хрусталя. Отражение преследовало меня. Оно являлось во многочисленных зеркалах, подмигивало в подвесках люстр, мелькало на полированных вазах из чистого серебра. Все было схоже, в едином стиле, но вместе с тем каждая комната являла собой нечто новое. С картин в позолоченных рамах на меня снисходительно поглядывали тени прошлого, увенчанные напудренными париками. Присытившись экскурсией, я попросила ближайшего гвардейца с важным видом сторожащего открытой двери проводить меня до библиотеки. Оказалось, что ноги занесли меня в ровно противоположную сторону. Каким бы ни был огромным дворец, я то и дело встречала других людей, то гостей, то прислугу. Но здесь, в царстве безмолвных писаний, не было ни души. Воздух тут был особенным. Тонкий запах, присущий старинным книгам, наполнял его, заставляя дышать глубже. Я шла вдоль полок с рядами тесненных корешков, догадываясь седьмым чувством, что самое ценное не будет выставлено на показ под атаку дневного света. Закрытые шкафы в глубине зала манили меня своей холодной отстраненностью. Здесь не было ни единой свечи. И едва ли кто осмелится пронести источник огня в такое место, драгоценное и хрупкое. Нужно быть сумасшедшим, чтобы рисковать подобным образом. Исполнившись этих благородных мыслей, я полезла на второй этаж, ступая по узким ступенькам деревянной лестницы. Провела ладонью по гладкому лаку балюстрады и попятилась, с высоты разглядывая строгую мозаику полок. Отступила на шаг. Другой. А на третьем вдруг врезалась в неожиданную преграду. С громким шлепком на пол упала книга. Ой! Я закрылась руками и обернулась, готовая защищаться от потока увесистых томов. Но позади оказалась вовсе не полка. С выражением дерзкой насмешливой отваги на меня смотрел юноша, чье лицо показалось смутно знакомым. Каштановые кудри мягко не спадали на лоб, прозрачные зеленые глаза походили на драгоценные камни. Осанка его была исполнена достоинства, а черты обрели мужественность, которой еще не было в те года, когда мы водили знакомство. «Ваше высочество!» — сказала я и сделала торопливый поклон, от волнения едва не растянувшись на полу рядом с брошенной книгой. «Рад вас видеть в добром здравии, леди Вилфорд», — последовал ответ. Принц Эдельгар широко улыбнулся. «Не думал, что сегодня кто-то составит мне компанию здесь».